В некоторых очень давней постройке смирительных домах еще существуют подобные механизмы, служившие в старину для вязчего устрашения преступника. Дверь, привратник которой оставался незримым, это придавало тюремным воротам сходство с вратами ада. Эта калитка была задним ходом саутворкской тюрьмы. В этом покрытом плесенью угрюмом здании не было ни одной детали, которая шла бы вразрез с мрачным видом, свойственным всякой тюрьме. И языческий храм, воздвигнутый некогда катюкланами в честь магонов, древних божеств Англии, ставший впоследствии дворцом для Этелульфа и крепостью для Эдуарда Святого, а в 1199 году превращенный Иоанном Безземельным в место заключения, вот что представляло собою Саутворкская тюрьма. Это сооружение, вначале пересеченная улицей, подобно тому, как Шеннонса пересекается рекой в течение одного или двух столетий, было тем, что по-английски называется джет, то есть укрепленной заставой городского предместия. Затем проезд заложили. В Англии еще сохранилось несколько тюрем этого типа. В Лондоне – Нью-Гейт, Кентербери – Вестгейт, в Эдинбурге –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 Покойнику только и было труда, что перебраться через улицу. Достаточно было сделать двадцать шагов вдоль стены, чтобы очутиться на кладбище. К высокой стене была прибита виселищная лестница. Напротив, на кладбищенской ограде красовалось изваяние черепа. Одна стена нисколько не ослабляла мрачного впечатления от другой.